Доротея кончила свой рассказ, последние слова точно замерли у нее на губах. Вид у нее был измученный, взгляд потухший. да я немного посплю, Антоний», — сказала она, — «я ужасно устала». Я отправился гулять по берегу один. Бродил долго, может час, может больше. Мне чудилось, что я бреду по небу с застывшими облаками, так отчетливо было его отражение в неподвижной воде. Как человек замкнутый, я мало обращаю внимание на то, что творится вокруг. Окружающее не интересует меня, не находит отзвука в моей душе. Даже то, чем восторгаются другие, не вызывает у меня восторга. Равнодушно стоял я и перед карамидой хиопса и перед Ниагарским водопадом. Но в этот день меня все волновало и трогало. Возможно, это был инстинкт самосохранения. но успокоился я гораздо быстрее, чем можно было предположить доротые права вот что такое человек думал я человек слепленный из грязи озерной воды и облаков каковы бы ни были пропорции составные элементы этой смеси вероятно станутся неизменной так незаметно я дошел до опушки леса это был сосновый лес молодой но уже дремучий нижние ветки высохли Зеленели одни провившиеся к свету верхушки, внизу все было голо. Не росло ни травы, ни цветов, ни даже папоротника, ничего, кроме незнакомых мне грибов, белых и гладких, как куриные яйца. И все же что-то смутно влекло меня вглубь, должно быть ощущение неизвестности и таинственности, такое же древнее, как мир. Походив немного по лесу, я медленно зашагал обратно. Когда я вернулся, Доротея уже не спала и задумчиво смотрела вдаль. Она не слышала моих шагов, но, увидев меня, улыбнулась все еще грустно. долгая спала. Не очень, — ответил я. Она никогда не носила часов, время ее не интересовало. Проглодал? Немного. Хочешь, поедем куда-нибудь? Тут поблизости есть приятный ресторанчик. давай Как всегда, с готовностью согласилась она. Еду мы, конечно, захватили с собой. Но после такого тягостного разговора я не мог себе представить, что мы сядем друг против друга и будем с аппетитом поедать колбасу и вареные яйца. Мы молча сложили вещи, какая-то едва уловимая натянутость, вернее, неловкость, все еще осталась между нами. Всякая исповедь рождает стеснение и неловкость с обеих сторон. сели в машину. Я включил зажигание. И только когда мы тронулись с места, я с облегчением почувствовал, что все снова стало просто и естественно, как в сущности простая естественная жизнь. Героятно и Доротея чувствовала тоже. Я заметил, что она улыбнулась. Но мне некогда было раздумывать об этом, потому что мы въехали в лес. Дорога была узкая, и в густой тени деревьев все еще сильно размытая Несколько раз машина начинала буксовать, и мне с огромным трудом удавалось выводить ее оттуда, туда, где по суше. Я весь взмок, пока выбрался на шоссе. «Я тебе помогла», — засмеялась Доротея, когда шины, наконец, зашуршали по асфальту. Что угодно мог я себе представить, только не Доротею, толкающую машину своими тонкими ручками. «Ты? Каким образом?» «Мысленно». нушала мне бодрость? Нет, толкала машину. Я тоже засмеялся. Так обычно говорят дети, и не только говорят, но и верят в это. Я вспомнил, что однажды в детстве видел телегу, увязшую в глубокой грязи. Возница нещадно лупил палкой лошадей по их понурым головам. Но когда, наконец, телега тронулась с места, я свято верил, что это я сдвинул ее мысленно. «Это другое дело», — ответила Доротея. «А я и вправду могу мысленно кое-чем управлять». Тогда я не придал значения ее словам или не захотел к ним прислушаться. В тот день я наслушался достаточно. Позднее эти слова, всплывая в моей памяти, неотвязно преследовали меня. Вскоре мы добрались до ресторанчика на Пасарельском водохранилище. Это, разумеется, никакой не ресторан, а обыкновенная закусочная». Правда, она славилась своими шашлыками, но сейчас мне было все равно, что есть. Сбоку от нее росло во дворе несколько старых деревьев. Под ними стояли столы, конечно, не покрытые скатертьями. Однако наш стол официант застелил скатертью и вытянулся рядом с ним, как солдат. Я давно заметил, что простые люди относятся ко мне очень почтительно, наверное, принимая меня за переодетого генерала. А может, моя шикарная машина? внушает им особое уважение. Я заказал шашлыки нам обоим и ментовку себе. Официант мигом принес ментовку. Крепость у ментовки небольшая, шоферы ее пьют без опаски, и напрасно. Она иногда оказывает весьма коварное действие. Во всяком случае, я неожиданно для себя захмелел. То ли от того, что был утомлен дорогой, с взволнован, или просто перегрелся на солнце, и, ощущая приятное окружение в голове, я вдруг проявил не свойственные мне легкомыслие и вестеремонность. — А что же случилось потом? — спросил я. — А что могло случиться? — встрепенулась она. — Тебе лучше знать. Доротея молчала, словно не слышала меня. — Ну же, Доротея! — ободрил я ее. — Тебе нелегко, я понимаю, но больной зуб надо рвать разом. Лучше одним махом покончить. В этот самый момент официант принес шашлыки. Они так и остались нетронутыми.